Глава четырнадцатая Заперев дверь на щеколду, которая теперь не казалась надежной, я уселась на край кресла, глядя перед собой. Что-то ситуация нравится мне все меньше. Быть просто подозреваемой приятней, чем вот это все, что происходит вокруг. С моей первой мысли о том, что на самом деле я втянута в какую-то историю, прошло немного времени. А она подтвердилась уже более чем. И самое дурацкое, что эта игра наверняка опасная, а я даже не понимаю, что происходит. Определенно, мне нужно знать о жизни и делах Матвеева как можно больше, найти любые зацепки, которые могли бы помочь. Я набрала Даньку. Он ответил, когда я уже хотела повесить трубку. — Ты чего уехала и не попрощалась? — спросил меня. — Прости, Дань, так вышло. — Вы еще в кафе? — Нет, приехали домой. Сейчас дядя Гена подъедет. Он только вернулся. — Самсонов? — встрепенулась я. — Дань, а можно я тоже приеду? — Зачем? — не понял он. — Хочу немного поговорить с ним о Матвееве. — Ты все еще со своим расследованием носишься? — уверен он покачал головой. — Ладно, приезжай. Как хорошо, что он никогда не умел мне отказывать. Через полчаса я уже входила на территорию дома, почему-то немного волнуюсь. То, что Самсонов должен что-то знать, бесспорно. Но захочет ли рассказать, совсем не факт. Но сейчас я готова выбить из него информацию в прямом смысле этого слова. Матвеев общался с Петренко, а потом... Недовольный и злой звонил Самсонову. Со своим другом и бизнесменом последнюю неделю они виделись чаще обычного. Зачем Самсонов летал в Вену? И что за дела такие, что не смог вернуться даже на похороны лучшего друга? А мог ли он быть сам замешан в его смерти? В конце концов, когда в игру вступает бизнес, дружеские чувства порой отходят на второй план. Зато алиби у него стопроцентное, не подкопаешься. За этими мыслями я доскакала до квартиры, и только когда передо мной открыли дверь, чуть поморщилась. Как я могла забыть об Анне Николаевне? Улыбнувшись, я спросила, можно зайти? Она отошла в сторону, пропуская меня. Данька вышел из гостиной. Проходи. Дядя Гена уже подъезжает. «Скажите, Катя, — влезла матушка, — вы серьезно пытаетесь сами расследовать смерть Гоши?» Я послала Даньке уничижительный взгляд. Он смутился, но ничего не сказал. «Да, пытаюсь», — ответила, проходя в гостиную за парнем. «А что вам не нравится?» «Мне не нравится то, что вы впутаете в это дело моего сына». Женщина уселась в кресло, положив руки на подлокотник. Уставилась на меня. Может, вам в жизни не хватает эмоций, и вы ищете их разными способами? Но подумайте о том, что подвергаете опасности других людей, в частности, Данилу. «Ну, мам!» — начал было сам Данила, но она только привычно махнула в его сторону рукой. Тут раздался звонок у дверь. Данька смылся в прихожую, а Анна Николаевна, резко подавшись вперед, негромко заговорила. «Не знаю, на что вы надеетесь, Катя, только учтите, сына моего вы не получите. Я хочу, чтобы вы перестали вообще появляться в его жизни. Ясно вам? Вы и так опозорили его сегодня в ресторане, когда так бесцеремонно вели себя с Ярославом Александровичем». Я только рот открыла. Я бесцеремонно себя вела? Ничего себе! Ладно, Катя, наберись терпения, глотни побольше воздуха и ответь спокойно. Знаете, Анна Николаевна, я не планировала появляться в жизни вашего сына. Это он не давал мне прохода все эти месяцы. И его отец тоже, когда хотел силы заставить сойти из зданий. И когда Георгий погиб, «Я Даню к себе не звала, понятно, это он без меня не может, он без меня, а не я без него. И если вам так хочется, чтобы меня не было в его жизни, поговорите об этом с ним». Я замолкла и, услышав сзади движение, обернулась. Данька стоял на пороге, глядя на меня печальными глазами. «Слышал, значит, отлично». А эта Грымза видела его и не остановила меня. Впрочем, может, так лучше, сколько можно питать иллюзий. Неловкую сцену нарушил появившийся в гостиной мужчина лет сорока пяти. Высокий, полноватый, шумно дышащий. Мне он почему-то не понравился. Сложно сказать, почему. Смотрел на всех дружелюбно. С Анной Николаевной обнялся, мне пожал руку, коротко сказав. — Геннадий. — Катя Авдеева, — ответила я. Он кивнул, не выявив никаких эмоций. — Знал, что это я? — В том, что не в курсе моей причастности к произошедшему, сомневаюсь. Раз с Матвеевым они были большие друзья, мог и о той истории знать. Ладно, поговорим, увидим. «Ужас — Ужас какой-то! — присел Самсонов в кресло, шумно выдохнув. — Я как в тумане. Командировка эта дурацкая. Еще никак было не успеть. Дань, молодец, что все организовал. — Это не он, — влезла матушка. — А кто? — Ярослав Петренко, — ответил Данька. Сказал он папин партнер по бизнесу. Лицо Самсонова надо было видеть. На нем одновременно появилось удивление, задумчивость и недовольство. Не заметить это было сложно, потому Анна Николаевна аккуратно спросила. — Гена, ты его знаешь? — Знаю, — ответил Самсонов, глядя в стену и о чем-то размышляя. Такая реакция мне не нравилась, от слова совсем. Посмотрев на Даньку, мужчина спросил. — А как вы вообще с ним связались? — Так он сам пришел, — пожал тот плечами. Сказал, возьмет всю организацию на себя. Да мы не знакомы так-то. Зато вот Катерина с ним близко знакома, — не удержалась Анна Николаевна. Самсонов перевел на меня внимательный взгляд. Я только глаза закатила. Очень близко, — съязвила в ответ. Целых два раза виделись. Лукавила, конечно, немного. Ну да ладно. «А вы всем мужчинам позволяете себя обжимать при второй встрече?» «Да, эта дамочка не из тех, кто сдается». Посмотрев на Самсонова, я сказала. «Нет, у меня ничего с Петренко и не было». Данька на этих словах заметно оживился. Я мысленно вздохнула. «Очередные ложные надежды. И чего он в меня вцепился?» «Вы можете уже объяснить, чем он вам не угодил?» «Да, Гена», — влезла матушка, — «куда же без нее?» «Как он нам, друг?» «Друг?» — усмехнулся Самсонов. «Это вряд ли. Скорее уж, враг!» Я на этих словах опустила глаза, уставившись на руки, пытаясь осмыслить информацию. «Враг! Он враг!» «Ведь...» Я и сама думала, что появление Петренко было неспроста, что он преследует личные цели. Тогда какого черта внутри сейчас такое неприятное ощущение? Я подняла на Самсонова хмурый взгляд. Мужчина, кажется, все это время меня разглядывал. — Можем мы поговорить наедине? — спросила его, наблюдая недовольство на лице Анны Николаевны. Данька сидел в растерянности. «Конечно», — бодро согласился Самсонов, поднимаясь, — «пойдемте в Гошин кабинет. Вы же не против?» — спросил у остальных. Никто возражать не стал. «Сам хотел с вами поговорить», — сказал Геннадий, когда мы разместились в кабинете на диване. «Вы ведь были там в момент смерти?» «Там меня не было, я была в туалете», — все же уточнила я. «Расскажете?» Пожав плечами, я поведала вкратце произошедшее. Самсонов слушал, задумчиво жуя губы. И хотя определенно ему были тут рады и доверяли, мне почему-то он упорно не нравился. «А Петренко?» — задал вопрос Геннадий, когда я замолкла. Я пожала плечами. «Он приехал сюда». Мы были с Данькой, потом он приехал ко мне задавать вопросы о случившемся, вот и все. А то, что Аня говорила... Ничего такого не было, я просто попросила его познакомить меня с теми, кто был на поминках. Я нахожусь в подозреваемых и хотела узнать хоть что-то, нащупать след. — Вы серьезно? — Самсонов отчетливо удивился. — «Не думаю, что лезть в это — разумная идея, Катя. Мы даже не знаем, кто его убил и за что. Вы сами себя подвергаете опасности». Я вздохнула, кивая головой, как бы соглашаясь, и вдруг подумала. «Все это говорят, кто слышит мои слова о расследовании. Все, кроме Петренко». Он не только спокойно отнесся но еще и как будто сам предположил раньше меня, что я буду лезть в это дело. И вроде так ничего удивительного не увидел. — Занятно. — Вы можете объяснить, что не так с этим Петренко? — перевела тему. — Если он враг, то зачем тогда объявился? Самсонов задумчиво пожевал губу. — Ярослав очень непростой человек, Катя. В нашем городе он личность не просто известная. Одна из значимых. Не преувеличу, если скажу, что наш город во многом держится на нем. Я вздернула брови в удивлении. Ничего себе, даже так? Нет, я, конечно, подозревала, что он не прост. Но чтобы настолько? — Что значит держится? — спросила мужчина. Он вздохнул. В другой ситуации я не стал бы особо распространяться, потому что все это ни к чему молодой красивой женщине. Я только дернула бровью на данный комплимент, но обстоятельства складываются таким образом. Уверен, Петренко появился не просто так. «И что ему надо от Даньки?» — задала я логичный вопрос. Ведь именно он наследник дела Матвеева, значит, и спрос с него. Самсонов взглянул с сомнением. — Я имею в виду, он хочет забрать бизнес Георгия? — Не думаю, что Петренко нужны рестораны Гоши. — Тогда что? — вкратчиво спросила я, глядя на Самсонова неотрывно. Он почувствовал себя не в своей тарелке. Тоже мне политик. Вьется, как уж на сковородке. Он же ваш друг. Должны у вас быть хоть какие-то мысли, за что его могли убить. Мог это сделать Петренко? — спросила я прямо. Самсонов вздохнул. — Мог, — сказал в итоге. Я чуть не выругалась, отворачиваясь. — И вы знаете, за что? — уставилась на мужчину из-под лобья, опершись локтями на колени. — Я уже говорил Кате, не думаю, что вам стоит в это лезть. — Я тоже так не думала, но, кажется, мне особенно не дают права выбора. — То есть... Теперь Самсонов напрягся. Георгия убивают во время обеда со мной. Тут же появляется Петренко с расспросами. За мной следят какие-то непонятные субъекты. Квартиру перевернули вверх дном. — Если вы мне сейчас опять скажете, что это никак не связано с убийством Георгия, я рассмеюсь вам в лицо. Самсонов устало вздохнул, закрывая глаза. Немного так посидев, выпрямился, устремляя на меня взгляд. — Он был моим другом, Катя, — сказал мне. — Но я честно мало знаю о том, что он затевал. — Затевал? Гоша хотел податься в политику. Я обещал посодействовать в этом вопросе, но ему было мало подобного движения по лестнице. Он хотел всего и сразу. Такой тип человека. — И? — нахмурилась я. Он что-то задумал. — Я не знаю, что, правда, не знаю. Гоша говорил последнее время полунамеками. Обещал рассказать, когда дело выгорит. Он был уверен в успехе. Сказал, что раскопал золотую жилу, которая позволит ему сразу выдвинуться вперед и занять высокое место в нашем городе, да и, возможно, не только в нашем. Я пытался вызнать подробности, но Гоша молчал, боялся спугнуть удачу, так он говорил. А примерно за неделю до смерти вдруг настроение его изменилось. Сказал, появились некоторые трудности. Кое-какие люди могут начать вставлять палки в колеса. Надо подготовиться к встрече с ними. Я спросил, какие, но он не стал вдаваться в подробности. Через пару дней ни с того ни с сего Гоша позвонил, и попросил о встрече. Стал бы спрашивать о Петренко. «Конечно, что ты и сам знал. Я уже говорил, Ярослав в нашем городе личность известная. Единственное, что я мог предположить, что Гоша каким-то образом задел интересы Петренко. И я сказал ему, не лезь к этому человеку. Он тебя сметет и не заметит. А Гоша ответил, еще посмотрим, кто кого, и все». Больше я ничего не смог из него выпытать Понял только, что они могли сцепиться на почве общих интересов. И Петренко велел от него избавиться, — закончила я. Самсонов вздохнул. — Вам не кажется странным с его стороны выбрать такой способ убийства? Не особенно надежный, скажем так, проще нанять киллера, нет? Самсонов усмехнулся. Вы, Катя, рассуждаете прямо, как боевая подруга Джеймса Бонда. Хотя, да, в случае Петренко, наверное, проще. Только мужчина снова замолчал, погружаясь в раздумья. Только что? — поторопила я его. Он поднял на меня глаза. Только в случае Петренко нельзя быть заранее уверенным ни в чем. Говорят, он большой затейник и может все так закрутить, что ты даже не заметишь, как давно пляшешь под его дудку.